Глава двадцать девятая Так много секретов. Они никогда не узнают их все. А их так много. Это было необходимо для окончательного успеха. Без некоторых было просто невозможно обойтись. Я так хорошо замела следы. Они не смогут найти ответы вовремя, чтобы остановить то, что уже началось. Они попытаются. Борьба за то, чтобы остановить меня, будет отчаянной. Но все они опоздают. И единственное, что меня беспокоит, что они могут причинить вред единственному человеку, которому я абсолютно доверяю. Пришло время мне отказаться от моего единственного контакта с этой жизнью, которая больше не моя, и с ней. Для ее безопасности больше контактов быть не должно. Она должна жить своей жизнью и забыть про меня. Я перетираю веревки вперед назад вперед назад Моя единственная ошибка, ставшая результатом поспешного бегства тем ужасным утром, устранена. Кто же мог знать, что на этой стадии мне понадобится оружие? Если они думали, что я не замечу то, что они сделали, они очень ошибались. Я точно знаю, что они сделали, и это будет одной из причин их гибели в конце. Я даже оставила намек, если кто-нибудь соблаговолит заметить. Прежде чем все закончится, я завладею их вниманием целиком.